Глава вторая. Австралийские методы отбора. В июле 1945 года первым министром иммиграции Австралии стал Артур Колуил. Принеся присягу, он вошел в лейбористское правительство Бенна Чیفли и приступил к выполнению задачи нарастить темпы иммиграции в Австралию, чтобы увеличить численность населения страны и компенсировать ожидаемую в послевоенную пору нехватку рабочей силы. Австралия, конечно же, мечтала о традиционном потоке иммигрантов, британцах, но было весьма маловероятно, что на сей раз Британия сможет удовлетворить спрос, намечавшийся в Австралии. И к тому же, в послевоенный период по всему миру грузоперевозки затруднялись из-за катастрофической нехватки судов. Так что Австралии предстояло проявить изобретательность в своих поисках и вероятно, приготовиться к приёму мигрантов из не самой привлекательной для Ньюкати категории. Конечно, речь всё равно шла только о европейцах, ведь этого требовала местная миграционная политика Белой Австралии. И, конечно, в стране было немало тех, кто предпочёл бы, чтобы среди приезжих было как можно меньше евреев. Но как отмечалось в докладе правительственной службы, потребность Австралии в рабочих руках была столь велика, что лучше было не слишком привередничать при отборе желательных категорий потенциальных иммигрантов. В том же году, когда Колуэлл отправил своего старого друга Леса Хейлена в Европу, чтобы узнать там о возможностях привлечь в Австралию мигрантов, его критики предупреждали, что скорее всего, назад он привезёт полчища комми. В действительности же, там отнюдь не наблюдалось ни коммунистов, ни даже старых добрых социалистов-трейдюнионистов из северной Европы, на которых так надеялся Хейлен. Скорее наоборот. Массу потенциальных мигрантов составляли более миллиона перемещенных лиц, которые в годы войны были перевезены в Германию из оккупированных областей Советского Союза и стран Восточной Европы в качестве военнопленных, в основном из Красной армии, или подневольной рабочей силы. Эти люди, преимущественно славяне с вкраплением заметного меньшинства евреев, остались в Европе после отъезда гораздо более многочисленные группы ДП, в большинстве своем вернувшиеся в родные края: Советский Союз, Польшу, Югославию и другие страны, оказавшиеся после окончания войны в зоне политического влияния СССР. Оставшиеся перемещенные лица отказались репатриироваться и продолжали жить главным образом в лагерях ДП, управлявшихся международными организациями по делам беженцев, UNHCR, а затем IRO, совместно с оккупационными режимами западных союзников в Германии и Австрии. Относительно прочих качеств этих потенциальных мигрантов можно было сделать самые разные выводы. Но одно можно было утверждать уверенно. За исключением некоторых представителей еврейской группы, они были не только страстными антикоммунистами, но еще и антисоциалистами. Перемещенные лица показались на австралийском иммиграционном горизонте лишь в июле 1947 года, когда премьер-министр Бен Чифли совершил поездку в Европу в поисках мигрантов. А Колуэлл посоветовал ему присмотреться к ДП. Годом ранее в Австралии даже не задумывались о таком варианте. Австралия не вступала и не платила членские взносы в IRO, международную организацию, занимавшуюся проблемами беженцев и их переселением, вплоть до мая 1947 года. Однако ситуация на австралийском рынке труда складывалась весьма тяжелая. В декабре предыдущего года в штате Виктория зарегистрировалось в качестве безработных всего 123 человека, а департамент послевоенного восстановления докладывал, что в стране нет никаких трудовых резервов. Острая нехватка рабочих рук наблюдалась в таких сферах, как младший медицинский персонал, разработка месторождений полезных ископаемых, заготовка леса, строительство и гидроэнергетическая система Тасмании. В июле, как только Колуэлл прибыл в Европу, представители ОАРО сообщили ему, что они только имеются высококвалифицированные работники из числа перемещенных лиц, готовых к переселению, если только Австралия не станет мешкать. но и что, ОАРО возьмет на себя их перевозку за небольшую добровольную плату, всего по 10 фунтов за человека главную роль здесь сыграл именно второй фактор, поскольку Австралия испытывала катастрофические трудности, пытаясь найти корабли для перевозки, неважно, каких мигрантов. И Колуэлл дал себя убедить. В лагерях для перемещенных лиц в Германии, писал он в декабре 1949 года: "Я нашел сотни тысяч замечательных людей, у которых больше нет родины". Среди них были крестьяне, разнорабочие, ремесленники, мастера техники, словом, работники всех мастей, в которых так срочно нуждалась Австралия. Он подписал с Айроу соглашение о транспортировке в Австралию тысяч этих замечательных людей первой партии в рамках рассчитанной на три года программы массового переселения предусматривавший перевозку 170 тысяч ДП в Австралию. Были в числе этих людей и русские, хотя австралийские власти, похоже, не замечали их присутствия среди более многочисленных групп поляков, югославов и других народов. Русские и бывшие советские граждане и эмигранты первой волны, часто имевшие при себе документы с указанием другой национальности, проскользнули в страну незаметно и почти не попадали в поле зрения Канберры, пока в 1949 году не была создана австралийская служба безопасности и разведки. Русские, жившие в Австралии до войны, Если бы австралийские чиновники, отвечавшие за эмиграцию, вообще задумались о том, что среди перемещенных лиц могут быть и русские, то, вероятно, встревожились бы. Сравнительно небольшая русская диаспора, жившая в Австралии в начале 20 века, прославилась шумным присутствием в ней радикалов, активно участвовавших в международном движении индустриальных рабочих мира (ИРМ) и в основании коммунистической партии Австралии сразу после окончания Первой мировой войны. Хотя многие из этих радикалов после Февральской революции 1917 года вернулись в Россию, их влияние на общество, особенно в Квинсленде, оказалось значительным и привело в 1919 году к так называемым беспорядкам под красным флагом в Брисбене, вылившимся затем в антирусский погром. Несмотря на то, что позже, уже в 1920-е годы, прибывшие через Китай группы русских эмигрантов были безукоризненно белыми с точки зрения политической ориентации, красные русские оказались весьма живучим образом в общественном сознании и не исчезли из полицейских досье. Количество русских, живших в Австралии к началу Первой мировой войны, не превышало 5000 человек. И на протяжении 1920-х, 1930-х оно оставалось приблизительно на том же уровне, несмотря на многочисленные отъезды одних и приезды других.